Она среднего роста, хотя и выглядит намного выше, особенно когда сердится. И у нее самые прекрасные наряды, какие только можно себе представить. Все их сшили портные личные гардеробные комнаты ее величества. Королева очень умна и была весьма довольна тем, что я быстро научилась читать, писать, всякое такое. Она говорит, что ей надоели глупые девчонки, которые думают только о платьях и побрякушках. Она любит меня еще и потому, что знает с детства, а год назад моя мама спасла ей жизнь. — Почему у тебя такие красные щеки, Грейс? — поинтересовалось ее величество. — Я скакала галопом на ласточке, — с восторгом сообщила я, — и ни разу не свалилась. Королева хлопнула в ладоши. — Тогда ты, наверное, очень устала. Съешь на ужин что-нибудь легкое и отправляйся спать. Завтра у тебя трудный день. Вообще-то я не хотела уходить, но нельзя же спорить с королевой. Я легко поужинала отличными пирожками с мясом, кусочками соленой рыбы, парой колбасок, белыми хлебцами и тушеными овощами. А после этого направилась в нашу спальню. Я в постели, в ночной сорочке. Горят три ночных свечи, и осталось только помолиться. Тот же день позже. Мне пришлось прерваться, потому что в дверь постучали, и в комнату с очень хитрым видом прокрались Мазу и Элли. «Вы что, представляете, что будет, если вас тут застанут?» шепотом воскликнула я. «Подумаешь, — сказала Элли, — посмотри, госпожа, Какую славную сорочку я тебе принесла на завтра. Глянь, не красота ли? Фу, — фыркнул Мазу, — это вовсе не сорочка, это ночная рубашка. Ну что за простушка эта, Элли, не правда ли, миледи? И Мазу нарочито погрозила Элли пальцем. — Немедленно прекратите называть меня госпожа и миледи, — возмутилась я. В ответ Элли показала мне язык. — Ладно, давай уж посмотрю, — сказала я примирительно. Рубашка и вправду была прелестная, льняная, с черной вышивкой по белому фону. Я догадалась, что именно над ней миссис Чемпернон и королева трудились всю осень, и улыбнулась. Я была очень тронута. Ее величество так беспокоилось о завтрашнем бале святого Валентина, словно я была ее собственной дочерью. «Мы ее только что отгладили». «А посмотри, какие кружавчики! Это я сама сделала», — сказала Элли. Потом она аккуратно, как настоящая прачка, сложила рубашку и убрала ее в мой бельевой сундук. Мазу подошел и уселся на мою кровать. В руках у него был маленький алебастровый горшочек. «Взгляни, это тени для век», — сказал он, открывая горшочек. «Намажешь немножко вокруг глаз, совсем чуть-чуть» и они станут красивыми и сияющими. — Я не люблю краситься, — сказала я и отстранила его руку. Мазу рассмеялся. — Это же не Белила и не Киноварь. Просто твои глаза будут казаться больше. — Мазу, дорогой Мазу, скажи лучше, что там придумала королева, — взмолилась я. Она мне ни словом не обмолвилась. Он прижал палец к губам и подмигнул. — Мистер сомерс Лично приказал ни в коем случае тебе не говорить, и еще так строго на меня посмотрел, прошептал он. Я вздохнула Мазу прав, он не может ослушаться руководителя трупы.